После того, как всё закончилось, Перси открыл рот лишь однажды, чтобы наорать на Делекруа. По причине перенесённого потрясения, но никак не из тактичности. С этим у Перси было плохо. Нас это более чем устраивало. Если бы он начал жаловаться на то, что зверюга слишком сильно толкнул его... Или удивляться, почему никто ему не сказал, что иной раз в блоке Е появляются столь малоприятной личности, как Дикий Билли, думаю, мы бы его убили. После чего могли пройти Зелёную Милю уже в новом качестве. Забавная, знаете ли, идея, если задумываешься об этом. Но Перси не предоставил мне шанса сыграть ту роль, что блистательно исполнил Джеймс Кэгни в «Белой жаре». Короче... Убедившись, что Дин может дышать и не рухнет без чувств на зелёный линолеум, Гарри и Зверюга повели его в лазарет. Делакруа во время потасовки сидел тихо, как мышь. В тюрьме он пробыл достаточно, долго и знал, когда следует молчать и когда можно подать голос. Но стоило Гарри и Зверюге повести Дина к выходу, как Делакруа пожелал узнать, что тут происходит. Да ещё таким тоном, будто кто-то нарушил его конституционные права. «Заткнись, грёбаный педик!» — рявкнул Перси с такой яростью, что на шее у него вздулись вены. Я положил руку ему на плечо и через рубашку почувствовал, как он весь дрожит. Частично от испуга. Снова и снова мне приходилось напоминать себе, что одна из причин его неадекватного поведения — возраст — «Двадцать один год, чуть старше Уэртона. Но в основном от ярости. Он ненавидел Делакруа. Почему я не знал, но ненавидел?» «Сходи в административный корпус и посмотри, на месте ли начальник тюрьмы Мурс», — приказал я Перси. «Если да, подробно доложи о случившемся. Скажи ему, что мой рапорт он получит завтра утром, если я успею его написать». Перси аж раздулся от гордости. Ещё бы! Такое ответственное поручение! Я даже подумал, что он отдаст мне честь. Да, сэр. Доложу. Начни с того, что ситуация в блоке Е нормализована. Учти, что донесение не рассказ. Начальник тюрьмы не погладит по головке, если ты будешь отходить от фактов. Не буду. Вот и хорошо. Иди. Он двинулся к двери, потом повернулся ко мне. Пожалуй, другого от него ждать и не следовало. Перси всегда всё делал наоборот. Я хотел, чтобы он ушёл как можно быстрее. Пах у меня горел огнём, а он как нарочно тянул время. «С вами всё в порядке, Пол? Может, заболели? Подхватили грипп? У вас лицо в поту?» «Может, я чего-то и подхватил, но в целом всё в порядке. Иди, Перси, доложись начальнику тюрьмы!» Он кивнул и на этот раз ушёл. «Благодарю тебя, Господи, за маленькие благодеяния!» Как только за ним закрылась дверь, я рванул в свой кабинет. Согласно инструкции, за столом дежурного обязательно должен кто-то сидеть, но в тот момент не было ни инструкций. Чувствовал я себя совсем скверно как утром. Я сумел добраться до туалета и вытащить своё хозяйство из брюк до того, как полилась моча, но запас времени не превысил двух секунд. Мне пришлось прижать одну руку ко рту, чтобы заглушить рвущийся крик, а другой схватиться за раковину. Это дома я мог упасть на колени и налить лужу у поленницы. Здесь, упади я на колени, моча разлилась бы по полу. Так что я устоял на ногах и не закричал, хотя далось мне и первое, и второе с превеликим трудом. Казалось, мочу наполняли мелкие осколки битого стекла. Из унитаза поднимался неприятный, болотистый запах, а сама моча была мутная, наверное, от гноя. Я сдёрнул с вешалки полотенце и вытер лицо. Перси не ошибся, подкатился градом. Я повернулся к металлическому зеркалу. На меня глянула красная физиономия температурящего человека. 103, 104, соответственно, 39,5 и 40 градусов по шкале Цельсия. Я повесил полотенце, спустил воду и медленно зашагал через кабинет к двери, ведущей в блок. Я боялся, что Билл Додж или кто-то ещё может войти и увидеть трёх заключённых и полное отсутствие надзирателей. Но мои опасения оказались напрасными. Уэртон лежал без сознания на койке, Делакруа сидел молча, а Джон Кофи меня словно пронзило молнией, вообще не подавал признаков жизни. Дурной знак. Я двинулся вдоль мили и в тревоге заглянул в камеру Коффи. Вдруг он покончил с собой одним из распространённых в коридорах смерти способом. То ли повесился на штанах, то ли перегрыз себе вены. К счастью, мои мрачные предположения не подтвердились. Коффи сидел на дальнем конце койки, положив руки на колени. Самый большой человек, каких мне только доводилось видеть. И смотрел на меня странными мокрыми от слёз глазами. «Командир, что такое здоровяк? Я должен вас увидеть. Разве ты не смотришь на меня, Джон Коффи?» Он промолчал, продолжая сверлить меня странным влажным взглядом. Я вздохнул. «Одну секунду, здоровяк!» Я повернулся к Делакруа, который стоял у решётки, отделяющей его камеру от коридора. Мистер Джинглис, его ручной мышонок. Делакруа говорил всем, что это он научил мистера Джинглиса разным фокусом, но мы, работавшие на зелёной миле, сошлись во мнении, что мистер Джинглис до всего дошёл сам. Без устали перебегал с одной вытянутой руки Делакруа на другую, как цирковой акробат летает между трапециями, подвешенными над ареной. Глазки его широко раскрылись, ушки он прижал к головке. Я не сомневался, что мышонок чутко отзывается на нервное состояние Делакруа. На моих глазах мистер Джинглис сбежал по штанине Делакруа на пол, помчался к дальней стене, где лежала ярко раскрашенная катушка из-под ниток, прикатил её к ноге Делакруа и поднял головку, стараясь привлечь его внимание» но маленький француз на какое-то время забыл о существовании своего дружка. «А что случилось, босс?» — спросил он. «Кому досталось?» «Сейчас всё нормально», — ответил я. «Наш новый постоялец ворвался сюда, как лев, но теперь больше напоминает барашка. Хорошо то, что хорошо кончается». «Ничего не кончено, босс», — Делакруа посмотрел на камеру, в которую мы определили у Эртона. «Ле мове, «Это злой человек, очень злой, французский». «Не стоит тебе волноваться из-за этого, дел Никто не собирается заставлять тебя прыгать с ним через скакалку». За моей спиной что-то заскрипело. Джон Кофи поднялся с койки. «Бо позвал он. «Мне надо поговорить с вами». Я повернулся к нему, думая, почему нет. Конечно, разговоры с осуждёнными — наша прямая обязанность. При этом я изо всех сил старался не дрожать, потому что из жара меня бросило в холод. Всего за исключением паха. Там меня словно разрезали, носовали внутрь раскалённых углей и зашили снова так как говори, Джон Кофи», — ответил я, надеясь, что мой голос звучит легко и непринуждённо. Мне показалось, что впервые после появления в блоке «Е» Джон Кофи действительно оказался среди нас. Слёзы, вечно сочащиеся из уголков его глаз, высохли, и я знал, что он видит перед собой того, на кого смотрит. Мистера Пола Эджкомба, суперинтенданта или старшего надзирателя блока «Е», а не какое-то только ему ведомое место, куда он хотел возвратиться, дабы предотвратить им же содеянное. «Нет, вы должны войти сюда». «Ты же знаешь, что я не имею права этого делать». Я всё старался сохранить непринуждённый тон. «Во всяком случае сейчас. Я в блоке «Один», а ты тяжелее меня на полтонны. Одна заварушка сегодня у нас уже была, так что хорошо бы обойтись без второй. Мы можем поговорить через решётку, если ты не возражаешь, и... Пожалуйста!» Он так крепко сжимал прутья, что побелели не только костяшки пальцев, но и ногти. Лицо его вытянулось от напряжения, по выражению его странных глаз чувствовалось, что ему это очень нужно. «Почему я не понимал? Наверное, понял бы, если бы не Жене в паху. Понял бы, что он хочет показать мне, каким образом я могу ему помочь. Узнав, чего хочет человек, ты узнаёшь человека. Эту истину опровергнуть мне ещё не удалось. «Пожалуйста, босс Эджкомп, вы должны войти!» «Идиотизм какой-то», — подумал я и тут же понял, что намерен совершить ещё более идиотский поступок — подчиниться. Я снял с пояса кольцо с ключами и начал искать те, что открывали камеру кофе. Он мог бы переломить меня об колено, словно палку, даже когда я пребывал в отличной физической форме, а в тот день я был совсем плох. И тем не менее я собирался войти в его камеру. «По собственной воле, через полчаса после наглядной демонстрации того, куда могут завести тебя глупость и небрежность, если имеешь дело с приговорёнными к смертной казни. Я собирался отпереть дверь, войти в камеру гиганта и посидеть с ним. Если б меня застали в его камере, я бы вылетел с работы, даже если бы он ничего со мной не сделал, но я всё равно собирался войти к нему». «Остановись, — сказал я себе. — Ты должен остановиться, Пол!» Не остановился. Одним ключом открыл верхний замок, вторым — нижний, потом откатил дверь в сторону. «Знаете, босс, это, возможно, не самая лучшая идея!» В голосе Делакруа слышалось такое волнение, что в иной ситуации я бы, наверное, расхохотался. «Ты занимайся своими делами и не лезь в мои», — ответил я, не оборачиваясь. Я не мог оторвать взгляда от глаз кофе. Впился в них, словно загипнотизированный. Собственный голос звучал в моих ушах, словно эхо из далёкой долины. «Чёрт, а может, он действительно загипнотизировал меня? Ложись на койку и отдыхай». «Господи!» «Да тут какой-то сумасшедший дом!» Голос Делакруа дрожал от волнения. «Мистер Джинглес, я просто мечтаю о том, чтобы они побыстрее поджарили меня, лишь бы не видеть этого безумия!» Я вошёл в камеру кофе. С каждым моим шагом он отступал, пока не добрался до койки. Она ударила его по икрам, такой уж он был высокий. Кофи сел и похлопал рукой по матрацу, по-прежнему глядя мне в глаза. Я опустился рядом. Он обнял меня за плечи одной рукой, словно мы сидели в кинотеатре, а я стал его подружкой. «Что ты хочешь, Джон Кофи?» Я всё смотрел ему в глаза, такие грустные, проникающие в глубины моего сознания. «Всего лишь...» «Помочь!» Он вздохнул, как человек, которому предстояло выполнить не самую желанную для него работу. Потом положил руку мне на лобок, костяную площадку на фут ниже пупка. «Э-э!» — -э", воскликнул я. «Убери свою чёртову руку!» И тут меня пробил заряд энергии. Мощный, но безболезненный. Он заставил меня дёрнуться и изогнуть спину. Мне тут же вспомнился старик два зуба, кричащий, что он поджаривается, поджаривается, поджаривается, что индейка уже готова. Тепла я не почувствовал, не было и ощущения электрического удара, но на мгновение пропали все цвета, и мир словно сжался, надвинувшись на меня. Я мог видеть каждую пору на лице кофе, каждый налитый кровью сосудик в его печальных глазах даже крошечную заживающую царапину на его подбородке. Пальцы мои судорожно хватались за воздух, а ноги барабанили по полу камеры кофе. И тут же всё закончилось. Исчезла вместе с моей урологической инфекцией. Ушла жгущая боль в паху, захватив с собой лихорадку. Я ещё чувствовал пот, выступивший на коже, ощущал его запах, но причины, породившей его, более не существовало. «Что тут происходит?» — вопил Делакруа. Его голос доносился издалека, но когда Джон Коффи наклонился вперёд, разорвав невидимую нить, связавшую наши глаза, я услышал его совершенно отчётливо, будто кто-то вытащил затычки из ушей. «Что он с вами делает?» Я не ответил. Коффи сидел, наклонившись вперёд, По его щекам ходили желваки, вены на шее вздулись, а глаза просто вылезли из орбит. Он напоминал человека, в горле которого застряла рыбья кость. «Джон!» — позвал я и хлопнул его по спине. что ещё я мог сделать?» «Джон, что с тобой?» Он отпрянул от моей руки, затем послышался неприятный звук, словно он чем-то давился, пытаясь вызвать рвоту. Рот кофе открылся, так иной раз приоткрывает пасть лошади с явной неохотой, оттягивая назад губы, обнажая зубы в усмешке. И потом он выдохнул рой крошечных чёрных насекомых, то ли мошек, то ли москитов. Они закружились меж его колен, стали белыми и исчезли. И тут же силы покинули меня. Мышцы словно превратились в воск. Спиной меня бросило на каменную стену за койкой кофе. Я помню, как повторял про себя имя Спасителя. Иисусе, Иисусе, Иисусе. Помню, что подумал о том, что впадаю в забытье от высокой температуры. И всё. А потом до меня донёсся голос Делакруа, зовущий на помощь. Он извещал мир, что Джон Коффи убил меня, орал во всю глотку. Коффи действительно наклонился надо мной, но лишь за тем, чтобы убедиться, что я в порядке. «Заткнись, Делл!» Я поднялся на ноги и застыл в ожидании, что боль разорвет мне пах, но она так и не появилась. И чувствовал я себя гораздо лучше. Лишь на мгновение закружилась голова — Но приступ прошёл даже до того, как я протянул руку, чтобы схватиться за решётку и устоять на ногах. «Ничего со мной не случилось». «Вы должны выйти оттуда», — говорил Делакруа тоном старушки, убеждающей ребёнка спрыгнуть с яблони. «Вы не имеете права находиться в камере, если в блоке больше никого нет». Я уставился на Джона Кофи. Тот сидел на койке, положив громадные руки на колоды колени. Джон Коффи посмотрел на меня. Для этого ему пришлось чуть приподнять голову. «Что ты сделал, здоровяк?» — шёпотом спросил я. «Что ты мне сделал?» «Помог», — ответил он. «Я же помог, ведь так...» «Да, похоже на то...» «Но как? Как ты мне помог?» Он качнул головой направо, налево, по центру. Он не знал, как ему удалось мне помочь, как он избавил меня от урологической инфекции, а его спокойное лицо говорило о том, что ему это без разницы. «Действительно, важен достигнутый результат, а не процесс лечения». Я хотел спросить, как он узнал, что я болен, но тут же сообразил, что в ответ лишь увижу, как качнётся его голова. Где-то я прочитал фразу, которая так и осталась у меня в памяти. «Загадка, окутанная тайной». Такую вот загадку и представлял собой Джон Коффи, и спокойно спать ночью он мог лишь потому, что даже не задумывался об этом. Он знал свою фамилию, знал, что она пишется не так, как напиток, а больше ничего знать не хотел. Чтобы убедить меня в этом, кофе ещё раз качнул головой, а затем лёг на койку лицом к стене, подложив обе руки, как подушку, под левую щёку. Ноги его свешивались с койки чуть ли не от колен, но его это не волновало. Куртка на спине задралась — И я видел шрамы, иссекающие кожу. Я вышел из камеры, запер оба замка и повернулся к Делакруа, который, приникнув к прутям решётки, озабоченно смотрел на меня. Может, и со страхом. Мистер Джинглис примастился у него на плече, его усики насторожённо шевелились. «Что этот чёрный человек делал с вами?» — спросил Делакруа. «Колдовал? Наводил на вас чары?» «Не понимаю, о чём ты толкуешь, Дэл». «Как бы не так. Очень даже понимаете. Вы совсем переменились. Вы даже ходите по-другому, босс». «Возможно, я действительно ходил по-другому. В паху у меня царили мир и покой. Удивительное, знаете ли, чувство. Прям-таки экстаз. Тот, кто хоть раз мучился от невыносимой боли, а потом избавился от неё, поймёт, что я имею в виду. «Всё в порядке, Дэл», — гнул я своё. Ничего не случилось. Джону кофе приснился кошмарный сон, ничего больше. «Он колдун?» — с жаром воскликнул Делакруа. На его верхней губе выступил пот. Он видел не всё, но и увиденного хватило, чтобы напугать его до полусмерти. «Колдун!» «С чего ты так решил?» Делакруа снял мышонка с плеча и поднял к своему лицу. В его ладошке мистер Джинглис устроился, как в гнёздушке. Делакруа вытащил из кармана розовый леденец и протянул мышонку, но тот леденец проигнорировал, потянувшись мордочкой к Делакруа, внюхиваясь в его дыхании. Точно так же человек мог бы наслаждаться запахом букета. Маленькие глазки-бусинки превратились в щёлочки. Мистер Джинглис млел от восторга. Делакруа поцеловал мышонка в нос. Мышонок не возражал. Делакруа ещё секунду смотрел на него, а потом повернулся ко мне. И тут я всё понял. «Тебе сказал мистер Джинглис? Я прав?» oui. «Точно так же, как шепнул тебе на ухо своё имя?» «Уи, он шепнул мне на ухо своё имя!» «Приляг, дел посоветовал я. «Тебе надо отдохнуть. Это шептание изматывает тебя». Он сказал что-то ещё. Наверное, упрекнул меня в том, что я ему не верю. Голос его вновь доносился откуда-то издалека. «Когда же я возвращался к столу, я не шагал. Летел, а может даже и не двигался, стоял на месте, а камеры проплывали мимо по обе стороны, словно киношные декорации на колёсиках. Я уже начал садиться, когда колени подогнулись, и я плюхнулся на синюю подушку, которую Гарри принёс годом раньше и положил на сиденье стула. Если б стула подо мной не оказалось, я бы точно впечатался задницей в пол. Я сидел безо всяких ощущений в паху, где ещё десять минут назад бушевал лесной пожар. «Я же помог, ведь так?» — прошелестели в ушах слова Джона Коффи. «Насчёт тела так оно и было, а вот насчёт головы — нет, тут он мне ничем не помог». Мой взгляд упал на стопку бланков, которые мы держали на углу стола, придавив латунной пепельницей. поверх ушла надпись «Рапорт по блоку». Ниже ещё одна «Происшествие». Под ней я хотел подробно описать запоминающееся прибытие Уильяма Уэртона. Но намеревался ли я писать о случившемся в камере Джона Коффи? Я увидел себя берущим карандаш, который так любил лизать зверюга, и пишущим одно единственное слово, зато большими буквами. «Чудо». Смешная вроде бы сценка, но мне захотелось не улыбнуться, а заплакать. Я поднёс руки к лицу, прижал ладони к губам, чтобы сдержать рыдание, Мне не хотелось ещё больше пугать Делла, когда он только начал успокаиваться. Но ничего сдерживать не пришлось. Обошёлся я и без слёз. Поэтому несколько мгновений спустя я вновь положил руки на стол. Не знаю, что я при этом чувствовал, но в голове у меня засела только одна мысль. Хоть бы никто из надзирателей не вернулся в блок, пока я не приду в себя. Я боялся того... Что они могли прочитать на моём лице? Я пододвинул к себе бланк рапорта по блоку. Я мог подождать с описанием проделок нашего вновь прибывшего проблемного ребёнка, который едва не удавил Дика Стентона, и заполнить все остальные графы. Я думал, что у меня изменится почерк, будет дрожать рука. Но нет, буквы выходили из-под карандаша такими же, как и всегда. Пять минут спустя я положил карандаш и отправился облегчиться в туалет, примыкающий к моему кабинету. Особого желания у меня не было, но хотелось проверить, действительно ли я выздоровел. Встав над унитазом, ожидая, когда в нём зажурчит моча, я приготовился к возвращению боли, к ощущениям того, что в моче полно осколков стекла. Тогда выходило, что кофе лишь загипнотизировал меня — И у меня, несмотря на боль, с души свалился бы камень. Да только боль не вернулась, а в унитаз полилась прозрачная жидкость безо всяких признаков гноя. И я застегнул ширинку, спустил воду, дёрнув за цепочку, и вернулся за стол дежурного. Я знал, что произошло. Наверное, знал уже тогда, когда пытался убедить себя, что кофе меня загипнотизировал. Я познал на себе, что есть исцеление, истинное деяние всемогущего Господа нашего. Ещё ребёнком, постоянно бывая вместе с матерью и её сёстрами в баптистских церквях, я слышал множество историй о чудесных исцелениях, которые Господь Бог в милосердии своём даровал своим верным слугам. Всем этим историям я, разумеется, не верил, Но рассказы некоторых людей не вызывали у меня ни малейших сомнений. К таковым относился и Рой Делфайнс, проживавший с семьёй в двух милях от нас. Мне тогда было лет шесть. Этот Делфайнс отрубил топором мизинец своему маленькому сыну. Произошло это случайно, когда отец обтёсывал бревно. Рой Делфайнс утверждал, что осенью и зимой он практически протёр ковёр, истово молясь Господу, но к весне мизинец отрос вновь, вместе с ногтем. Я поверил Рою Делфайнсу. Очень уж искренне говорил он, стоя перед всеми, глубоко засунув руки в карманы. Я просто не мог не поверить. «Палец очень чесался, когда начал расти, даже не давал сыну уснуть», — говорил Рой Делфайнс. Но мальчик знал, что это дар Божий, и не жаловался. «Восславим Иисуса, всемогущего Господа нашего!» История Роя Делфайнса стала одной из многих услышанных мною. Чудесные исцеления не изумляли меня, а лишь укрепляли в вере. Однако верили мы и в силу колдовства. Заговоренная вода, сводящая бородавки, положенный под подушку мох, облегчающий душевные муки отвергнутой любви и, разумеется, заклинания. Но я не верил, что Джон Коффи — колдун. Я же смотрел ему в глаза. Более того, чувствовал его прикосновение. Когда он касался меня, я ощущал, что нахожусь в руках странного, удивительного доктора. «Я же помог, ведь так». Фраза эта не выходила у меня из головы, словно привязавшаяся строка модной песни, но эти слова никак не могли служить заклинанием. «Я же помог, ведь так!» Да только помог не он. Господь Бог. Джон Коффи воспользовался местоимением «я» скорее от невежества, чем из гордости, ибо из тех историй об исцелениях, что я слышал в церквях, столь любимых моей 22-летней матерью и её сёстрами. Я вынес главное. Такое исцеление зависит не от желания или умения целителя или исцеляемого, а целиком от воли Божьей. Тот, кто помог страждущему, может воспринимать сие деяние как само собой разумеющееся, а вот исцелённый обязан спросить, почему? Размыслить о воле Божьей, попытаться понять, почему Господь соблаговолил помочь именно тебе. Так чего в данном случае хотел от меня Бог? Что же такое должен я совершить, если Он счел возможным влить целительную силу в руки детоубийцы? Хотел, чтобы я остался в блоке Е вместо того, чтобы валяться дома и блевать от сульфамидных таблеток. Может, я должен оставаться на посту, чтобы предотвратить очередную выходку дикого Билла Уэртона и не дать Перси Уэтмору сморозить какую-нибудь глупость? Ну, хорошо, пусть так и будет. Я стану смотреть во все глаза, а рот буду держать на замке. Во всяком случае, насчёт чудесного исцеления. Едва ли кто удивится, что мне полегчало. Я каждый день говорил об этом, даже сказал начальнику тюрьмы Мурсу. Делекруа, что ты видел? Но я полагал, болтать он не станет. Хотя бы из опасения, что кофе нашлёт на него какую-нибудь порчу. Что же касается самого кофе, то он, скорее всего, уже всё позабыл. Он не более чем проводник, а нет в мире Кульверта, который после окончания дождя помнит, как по нему текла вода. Водопропускная труба. Так что я решил никому Ничего не говорить. В тот момент я и представить себе не мог, как скоро расскажу эту историю от начала и до конца. Кофе раньше интересовал меня, а уж случившееся в его камере просто разожгло моё любопытство.